Часть 1 Невозможности первого класса. Глава 1 Защитное силовое поле. Эпиграф. Первое. Если заслуженный, но пожилой ученый утверждает, что некое явление возможно, он наверняка прав. Если он утверждает, что некое явление невозможно, он весьма вероятно ошибается. Второе. Единственный способ определить пределы возможного – это набраться смелости и проникнуть на ту сторону, в невозможное. Третье. Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства. Три закона Артура Кларка. Поднять щиты. Так звучит первый приказ «Святой» который в бесконечном сериале «Звездный путь» отдает резким голосом капитан Кирк своему экипажу. Послушный приказу экипаж включает силовые поля, призванные защитить космический корабль «Энтерпрайз» от огня противника. В сюжете «Звездного пути» силовые поля настолько важны, что их состояние вполне может определить исход сражения. Стоит энергии силового поля истощиться, и корпус энтерпрайза начинает получать удары, чем дальше, тем сокрушительнее. В конце концов поражение становится неизбежным. Так что же такое защитное силовое поле? В научной фантастике это обманчиво простая штука. Тонкий, невидимый, но при этом непроницаемый барьер, способны одинаково легко отражать лазерные лучи и ракеты. На первый взгляд, силовое поле представляется настолько простым, что создание и скорое боевых щитов на его основе кажется неминуемым. Так и ждешь, что не сегодня-завтра какой-нибудь предприимчивый изобретатель объявит, что ему удалось получить защитное силовое поле. Но истина гораздо сложнее. Подобно лампочке Эдисона, которая коренным образом изменила современную цивилизацию, силовое поле способно глубоко затронуть все без исключения стороны нашей жизни. Военные воспользовались бы силовым полем, чтобы стать неуязвимыми. Создали бы на его основе непроницаемый щит от вражеских ракет и пуль. В теории Можно было бы создавать мосты, великолепные шоссе и дороги, одним нажатием кнопки. Целые города возникали бы в пустыне, словно по мановению волшебной палочки. Всё в них, вплоть до небоскребов, строилось бы исключительно из силовых полей. Купола силовых полей над городами позволили бы их обитателям произвольно управлять погодными явлениями, штормовыми ветрами, снежными бурями, торнадо. Под надежным пологом силового поля можно было бы строить города даже на дне океанов. От стекла, стали и бетона можно было бы вообще отказаться, заменив все строительные материалы силовыми полями. Но, как ни странно, силовое поле Оказывается одним из тех явлений, которые чрезвычайно сложно воспроизвести в лаборатории Некоторые физики даже полагают, что это вообще не удастся сделать без изменения его свойств